Третье. Программа формирования речевого сообщения на тему «Туристический объект и прагматические факторы, влияющие на ее воплощение». Проявлением настроенности субъекта туристического дискурса на коммуникативное сотрудничество является построение текста не только наиболее эффективным для достижения перлокутивного эффекта, но и наиболее удобным для адресата способом. Характер композиционных структур определяется культурной традицией, когнитивных структур особенностями мышления человека, то есть существует заранее заданная программа формирования речевого сообщения, текста порождения на данную тему. А вот выбор той или иной структуры в каждом конкретной каждой конкретной ситуации зависит от того, каким и видится автору адресат и туристический объект. Для жанра путеводителя это город, регион, страна. Композиционные структуры. Анализ текстов путеводителей позволил нам выявить четыре вида композиционных структур, используемых для описания туристического объекта. Центробежную, маршрутообразующую, логическую и ступенчатую. Рассмотрим их детальнее. Центробежная композиция. Описание объекта строится от центра как окраинам, расширяющимися кольцами. Такая композиция иконически воспроизводит радиальную планировку некоторых городов и отражает точку зрения наблюдателя, оказавшегося на высоком месте рядом с городом, взгляд путешественника прежних эпох. К этому следует добавить, что современный город – сложная композиционная структура, складывающаяся в пространстве и времени. Центробежная композиция позволяет передать постепенное формирование объекта, рост города за счет расширения от центра к окраинам. Тако, такая структура текста рассчитана на адресата со склонностью к самообразованию, питающего интерес к истории. примером центробежной композиции может служить описание Лондона. Лондон состоит из сотни деревень. Это общее место, которое при всей своей избитости никогда не потеряет актуальности. Исторически проще всего начать с представления о Лондоне как об агломерации двух средневековых городов, коммерческого сити с заречными вы выселками Боро и правительственного Вестминстера. Следующий по поезд деревень – бывшие настоящие деревни, за долгие столетия понемногу поглощенные городом. Они идут от приречного Челси и укрывшегося за гайд-парком Кенсингтона, до сих пор сохранившему свой деревенский гонор Мэри Лебону, засевшим на северных хаймах Хайгиту и Хемстеду. Наконец, еще дальше следует пояс викторианских и эдвардианских пригородов. Олхемстоу, Стретфорд, Аксбридж и Кенгал милл Хэндон, всех и не перечислить, десятки поселков, каждый со своим особым лицом. Именно так и живет большинство лондонцев. Но что толку о них говорить? Все равно ни один турист до сих до, до них не доберется, если у него нету там какого-нибудь особенного друга или дела. А если у вас дело есть, на месте и разберетесь. Второе маршрута образующая композиция строится в соответствии с оптимальным маршрутом осмотра достопримечательностей. Это наиболее распространенный способ структурирования современных путеводителей по городу или региону. Он позволяет осуществлять тактику внушения, поскольку переносит адресата в ментальное пространство, в котором он уже выступает в роли туриста, то есть составляет почувствовать все плюсы от покупки туристического продукта. Кроме того, адресату представляется возможность сэкономить на услугах реального гида, поскольку в этой функции способен выступить автор-путеводитель, разработавший и описавший маршруты и отдельные достопримечательности. По такому принципу строится путеводитель по лазурному берегу из серии «Оранжевый гид». Маршрут по старому городу. Прогулки по старому городу лучше всего начать с террасной площади «Пляс-де-Кур», На площади стоит фонтан времен революции. В небольшом сквере на углу бульвара Дюжо-Дюбалон находится памятник Фрагонару. Спускайтесь отсюда по лестницам к улице Мирабо, поверните налево и идите по улицу Амираль-де-Грасс. На ней возможность множество лавочек в старинном духе. От мэрии пройдите к собору Нотр-Дам-Дю-Пюи, прямо за собором площадь 24 от. 24 августа, откуда открывается замечательный вид на восточные окрестности Грасса, холмы, когда-то целиком покрытые плантациями Рос и Жесмина. Важными преимуществами описываемой структуры является возможность оживить сухую информацию, превратив статистическое описание в статическое описание в динамическое, а также имитация интерактивной коммуникации за счет глагольных форм второго лица. Спускайтесь, поверните, идите, или что реже местоимение второго лица, А вот вы добрались до... и вот вы добрались до большущего круглого бастиона. Такого рода композиция позволяет воздействовать на адресата с гедонистическими или эстетическими предпочтениями. Сделав читатель наблюдателем присутствующим на месте, автор легко может воздействовать на все каналы его восприятия. Зимой ры... рынок пахнет мимозой и лимонами, летом помидорами и персиками всегда розами. Горы оливок на любой вкус – черные, зеленые, острый и не очень. Логическая композиция. Строится от более важных с идеологической точки зрения объектов. Официальные сооружения. К менее важным – зоны отдыха. Эта структура характерна для дискурса презентационной направности. Говорящий выступает в роли государственника и патриота – Одна из его целей – сугестивное воздействие на адресата формирования у него уважения к интересам данного государства, к его религии и культуре. Генонистические интересы адресата удовлетворяют в посл последнюю очередь. Удовлетворяются. Оживлению описания способствует последовательная смена статики, памятники архитектуры, ландшафт и динамики, церемонии, ритуалы, прогулки, игры, спортивные состязания рассчитанное дозирование информации может отнести к так можно отнести к тактикам эмоционального воздействия. Пример иронического острранения логической композиции содержится в работе золотарева. Ориен... Ориентирра 2: городская ратуша в гавани Пипервика и зеркальный небоскреб отеля радидисенса с плазом у центрального вокзала. Все, что между ними центр не очень большой для европейской столицы. Карл Юханс Гатте, на которой сосредоточены все важные государственные символы. Можно пройти бодрым шагом минут за 10. Кафедральный собор, парламент, тортинг, грант отель национальный театр, университет, королевский дворец. Галочки расставляются быстро, и это к лучшему. По потому что, разделавшись с обязательной программой, приступаешь к импровизации. А импровизировать здесь можно с размахом. Помните большую кляксу на карте. Норвежская столица разделена на зажиточный буржуазный аристократический запад и более бедные демократичные восточные районы. Границы между западом Вестеркатен и востоком Осткантен Служит река Акер, бывшая промышленная зона, превращенная в 8-километровый парк с подвесными мостами, велосипедными дорожками и водопадами. Сразу к западу от реки тихие районы Хаммерсбург и Сент-Хансхаузен э, с романтичными улочками, сохранившими деревенскую застройку 200-летней давности и старыми кладбищами. К востоку от Акера бывшие городские и рабочие кварталы, которые в последнее время вошли в моду в Грюнрёку. Переселились студенты, художники и прочая богема. Теперь в местных барах играют лучшие диджеи, а в магазинах и галереях продают любопытные дизайнерские вещи за смешные деньги. Передохните у старых руин в мемориальном парке. Соберитесь с духом и потом заберитесь на холм, чтобы снова окинуть взглядом уходящие за горизонт леса, море и дома, зажатые между ними. Весь Осло. Выбор тактики иронического отстранения отражает Не только позицию автора, не любовь к идеологии и к штампам своего ремесла рекламы, но и представление об адресате самостоятельном в оценке активном человеке, настроенном на отдых и получение положительных эмоций. Четвертое. Ступенчатая композиция. Обычно применяется при описании стран, основана на принципе пошагового обретения знаний адресата. Первый шаг. Первый раз слышу. Приводятся статистические данные – площадь, население, климат страны, причины, по которым ее следует выбрать в качестве туристического объекта, познавательные, гедонистические и тому подобное. Обсуждаются действия потенциального туриста для обеспечения переезда и проживания в стране. Второй шаг. Хочу побольше узнать, чтобы подготовиться. Удовлетворяются познавательные запросы адресата, история страны, деятели культуры. Сообщается полезная информация об этническом составе местного населения, его традициях и обычаях. Третий шаг. Знаю, что посмотреть на месте. Описывается достопримечательность сначала столицы, затем регионов страны, заслуживающими внимания городами отдельными местами. Элементы ступенчатой композиции могут быть использованы при описании города, примером, чему служит путеводитель издательства «Афиша Мир», посвященные Стокгольму. Дословным и тысячу раз перефразированным слоганом городского ту тур-офиса «Стокгольм. Красота на воде» путешественнику надоедают на каждом шагу. Но что подделать если город построен на 14 островах между заливом Балтийского моря Салтсьорн и озером Мелорен? Слева от шлюзов вода пресная, справа соленая. Лететь на самолете значит лишить себя доброй половины удовольствия. В Стокгольм нужно плыть на, десяти, на десятиэтажном корабле. Часов шесть утра, когда позади останутся игрушечные Оландские острова, намотать на шею шарф и обняться, подняться на верхнюю палубу. Позер и Франц Стокгольм улыбнется в 32, в 32 от пломбер, отполированных зуба. Стокгольм закрутился семь с половиной веков назад вокруг нынешнего Гамла Стана старого города-острова, отпилившего Мелорен от Балтики. Гамладстан с королевским дворцом средневековой архитектурой узкими улочками и сказочными площадями застыл крепким концентратом истории. Как и милый русскому сердцу старый Таллинн, он сдобрен мириадами туристических лавок, но в отличие от Таллина, шире, живее и более настоящий. Старый город представляет собой растопыренную пятерню Большой Палец, который остров Ридархольмен, где в церкви Ридархольмс-Чуркан покоятся почти все шведские монархи. Пальцы мосты сжимают остров Хелиандхольмен э, в, в отчину Риксг, Риксдага. Мосты ведут в Нормальм. Сити – современный центр, изрядно подпорченный новостроем 50-60-х годов, но со со состроивший на физиономии города деловое столичное выражение. Сёдер и светский буржуазный ревнимый Эстер с широкими проспектами, расчерченными по парижским лекалам, гурманскими ресторанами – роскошными бутиками и вереницами пентхаузов два стальгольмских польза. Между ними лежит зеленый остров Юргорден, на котором рассыпано целое созвездие отменных музеев во главе с музеем затонувшего корабля васа и музея Стрит-Лингрен. В васса недавно в спальном районе на севере города, детям и взрослым нужно найти крышу, на которой жил Карлсон. В ритме вальса Стогбольма хватит на неделю, в темпе Прето на уикенд, но останутся еще уникальные взвесь земли и воды, 32 тысячи островов архипелага, шведский Кембридж Упсла, десяток замков, один город викингов и выяснится, что красоту на воде не вычерпать и за жизнь» два римской когнитивной модели. На формирование речевого сообщения может оказывать влияние сумма актуальных научных и философских знаний о предмете речи. В нами случаи имеются в виду концепты «город» и «страна». Наши наблюдения показали, что концепция путеводителя издательства «Афиша» в начале нулевых годов XX-XI века базировалась на положении, что на человека – Пространство города влияет не только как физическое, но и как переживания, связанные с восприятием города. В любом городе создается неуловимая аура местности. Образ города – это пространственно-временной континуум, в котором все взаимосвязано, существует как единый монолит, выражающий себя в общей атмосфере. Действительно, во вступлении ряда путеводителей используются либо непосредственно слово «атмосфера», либо слова, описывающие состав атмосферы в первичном значении «ветер», «аромат», «запах», «состав воздуха». Будучи абстрактным, понятие атмосферы в применении к городу структурируется метафорической, метанимической и когнитивной моделью. Материал, на основании которого мы можем выделить эти модели, невелик. Это вступление к шести путеводителям. В путеводителях издательства «Афиша Мир» второй половины нулевых годов стали использоваться декологи, о которых речь пошла В пункте 2.3. Но и этот материал показывает, насколько индивидуально понимание атмосферы города каждым из авторов. Содержательно модель задается заглавием вступления. Из шести текстов мы вычленили шесть моделей о, мет... о метаминемических и метафорических идеализированных когнитивных моделях. Смотри Лаков 2004 год. 1. Метанимическая модель – типичный пример. Типичный пример – это член категории, наделенный всеми основными характеристиками прочих ее членов. Такой может выступать типичный местный житель, метанимически представляющий город в целом, как в главе «Питерский снайпбизм». Если считать, что Петербург – это коренные петербуржцы, то можно заключить, что атмосфера города – это система оценок правил и ритуалов, принятых горожанами. Исходя из этого, автор описывает самоощущение петербуржцев. Он чувствует себя скорее персонажем литературного произведения нежели человеком, живущим здесь и сейчас. Типичные реакции. Петербуржская настороженность к любому утвердительному высказыванию. Образцы. Петербуржцы – всегда живая идея правил поведения, не подлежащих нарушению. Идеалы – Любовь к городу имеет всеобщий обязательный характер. По характеру обобщения, наполненности цитатами, эта вступительная главка может быть отнесена к бытийному дискурсу, далекому от прагматических интересов потребителя рекламного продукта. Автор дает адресату возможность почувствовать себя широко образованным и высококультурным человеком. Второе. Метанимическая модель, выделяющаяся пример. Выделяющийся пример – это член категории, оказавший сильное эмоциональное воздействие на человека и потому хорошо запомнившийся. К этой группе можно отнести туристический объект-город, реже страна, выделяющийся из множества городов по какой-либо составной. Части, особенно если эта часть имеет черты, которые не встречаются аналогичных составляющих, имеющихся у других членов категории, как, например, парижское кафе – эксклюзивный атрибут Парижа. Культура кафе родилась в Париже. Чтобы сделать выделяющимся примером, атрибут контекстуально связывают с наименованиями чувств и их аналогов – меланхолии, ностальгия одиночество драматизм. На эту модель в нашем примере наслаивается синег... синегдоха – жизнь. Части локуса – это жизнь всего локуса. В пяти утра парижане занимают свои насесты, не гнушаясь в ранний час большой порции пива, и не покидают табуретов, стульев и кресел до двух часов ночи, пока стрелки на стенах часов не слезнут их в темноту. Первые тяжелые капли заставляют город сняться с якоря и броситься в укрытие, в гарерии магазинов, в залы кинотеатров, в метро – Можно перебраться внутрь кафе, занять столик у окна, заказать двойной порта и переждать дождь здесь. Под дождем знакомые по фильмам с Делоном «Мостовые» стены банковских зданий и «Пежо» с тикающими дворниками приобретают кинематографический драматизм. В этот момент бармен меняет пластинку, голос Джейн Биркин отправляет, от, отправляет портвейн меланхолии, а зонтики за бортом складывают в знак ностальгии. Вскоре влажный взвесь почти скрывает город в безлюдном тумане. Не прогоняйте эти чувства, недолговечные, как одиночество Парижа. Первый лучи солнца не успеет высушить капли от перевернутых... на перевернутых креслах, как горожане потянутся на террасы, словно голуби на площадь, на, на сьон. В тот час, когда старушка из соседнего дома примется разбрасывать вдоль скамеек крошки багета. Глава чувства Парижа... Начинается с цитаты из книги Эрнеста Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой». Прецедентное имя Хемингуэя в системе знаний образованного читателя связано с парижскими кафе. Интертекст помогает закрепить статус выделяющегося примера. Метонимическая модель, модель «Идеал». Идеалы рассматриваются как обладающие всеми положительными качествами реальных случаев. Автор может напрямую указывать, что пользуются данной моделью, атмосфера Праги воплощает коллективную русскую мечту о той идеальной провинции. Когнитивная модель «Идеал» наилучшим образом выполняет илокутивное намерение говорящего убедить адресата в особых достоинствах туристического продукта. Фазисная пропозициональная модель Пропозициональные модели фиксируют отношения между участниками ситуации и сценария. Любой сценарий имеет развитие, начало, периодный момент, завершение, поскольку город или страна, как уже было сказано, существует не только в пространстве, но и во времени. Говорящий может характеризовать Локу с точки зрения переживаемой им фазы развития. Так, вступительная главка к путеводителю по Берлину имеет заглавие «Время Берлина». В Берлин надо ехать прямо сейчас. Просто именно сейчас рождается тот Берлин, который максимум лет через пять станет столицей Европы. Наблюдать за процессом рождения, даже и подходящим уже, не, уже к концу, гораздо увлекательнее, чем облизывать готовенькое. Потом, выслушивая в восторге своих знакомых по поводу Вер Берлина, вы сможете сказать «Я был там, когда это все только было в проекте. Пожалуй, нигде в Европе новейшая история не оставила таких зримых и тяжелых следов». Опора на фазисную модель проявляется в употреблении большого количества временных ориентиров. Примечательно, что осмысляя понятие атмосфера города, некоторые авторы совмещают две когнитивные модели. На фазисную модель накладывается дополнительная образно-схематическая модель, то есть такая, которая упрощает фрагмент действительности до схематического образа, а именно до траектории длинных тонких форм и вместилища. Длинной тонкой формой выступает Берлинская стена, пограничные функции которой метанимически распространяются с пространства на время. В 1989 году стена пала, снова сделав Берлин городом, в котором кончилась война. Пятое. Метафорическая модель. Метафорическая модель, вызываемая также концептуальной метафорой, позволяет освоить фрагмент действительности путем наложения структуры, сложившейся в коллективном сознании на результат регулярного взаимодействия с другими фрагментом действительности. Так атмосфера Хельсинки осмысляется через метафору «охота». Вступительная главка называется «Поймай меня, если сможешь». Прячется, поднимая к уху невидимую трубку мобильного, трубка орудия телепортации. Он путает следы, заводит на улицы, где солнце, торжественные витрины, японцы с камерами, на которых его никогда не поймать. Хельсинки не для э, не для лентяя, его нужно выслеживать. Хельсинки Гельсингфорг, звать его так, как зовут зверя, что замер, вдруг заметив человека, и вот-вот пустится на утек. Он прячется в темном заднем дворе, в, скв в сквоте, В разбитом в старой вилле на причале ледоколов. Концептуальная метафора может порождаться метанимической моделью, выделяющийся пример, как это случилось с метафорой «город-склад». Она родилась в процессе осмысления метанимической модели, склады – наиболее интересное туристическое место в Амстердаме, свидетельство чего сохранились в тексте. Метафора Амстердама, времен его расцвета, мог бы стать обычный склад для хранения товаров, простое функциональное здание с темным нутром, До отказа набитое самым удивительным, запретным, диковинным, пугающим, привлекательным вещами Которых раньше никто и нигде не видел Со времен голландского золот золотого века прошли почти 4 столетия Амстердамские склады теперь переоборудованы под квартиры и конторы А сам Амстердам давно перестал быть торговой финансовой столицей мира 6. Логическая структура антиномия Опора на антиномии, представляющие собой конъюнкологию конъюнкцию исключающих друг друга суждений «Р» и «Не-Р» Евтушенко 2011 является характерной чертой философского мышления. Использование этой структуры для оформления идеи атмосфера города говорит о стремлении автора подняться с уровня бытового дискурса на уровень бытийного. Языковым воплощением антиномии служит оксюмарон антин антонимы, соединенные сочинительной связью, парадокс «Сладкой горечи вены». Город-гениев, которые, относи которые относились к своей стране с мучительной любовью-презрением. Депрессивность и гениальность, провинциальность и космополитизм, архаизм и модернизм сливались тут и едино. Наследник престола писал антиправительственные статьи в газеты. Совокупность выделенных композиционных и когнитивных моделей представляет собой корпоративную, узуальную программу-модель формирования речевого сообщения. На тему «Туристический объект». Тогда как выбор конкретной модели определяется индивидуальными предпочтениями автора, его видением адресата и объекта. Из этого следует, что когнитивная прагматическая составляющая дискурса постоянно находится в тесном взаимодействии.